Неделя 37. Назад к природе. Эмоциональное здоровье. Глубже вглядывайтесь в природу, и тогда вы будете лучше все понимать. Альберт Эйнштейн. С каждым днем мы сами и наша культура все теснее оказываемся связанными с технологиями, становимся зависимыми от них неумолимо отрываясь от одной из самых важных и ценных сторон нашей жизни — от живой природы. Исследования показывают, что время, проводимое в естественной среде, полезно и для умственного здоровья, и для психического равновесия, и для духовного развития. Сотни научных работ доказывают, что люди, попадая в естественную природную среду, быстрее восстанавливаются после стрессов и травм. В одном хорошо известном исследовании ученые показывали участникам эксперимента эмоционально напряженную видеозапись, за которой тут же следовали кадры с картинами природы либо иного содержания. Люди, смотревшие видео на тему природы, быстрее приходили в себя после стресса по сравнению с теми, кто смотрел другое видео. В ходе второго исследования было установлено, что вид природы даже через окно ускоряет процесс восстановления после хирургических операций, улучшает работоспособность и увеличивает удовлетворение от работы. Время, проведенное в природной среде, дает человеку ощущение связи, смысла, и принадлежности к чему-то большему. Пребывание на природе способствует усилению позитивного начала во взглядах на мир, размышлениях и творчестве, а также повышению сосредоточенности, внимания и остроты ощущений. Это особенно верно для детей. Естественная природная среда стимулирует их воображение и творческие способности — а игры на свежем воздухе помогают развивать гибкость мышления, способность к решению задач и самодисциплину. Кроме того, исследования доказывают, что дети, которые часто бывают в естественной зеленой среде, пусть даже в городе, демонстрируют остроту внимания, становятся менее импульсивными и более терпеливыми. Это полезно всем детям, но особенно тем, кто страдает синдромом дефицита внимания, СДВ, в том числе с гиперактивностью, СДВГ. Наконец, время, проведенное на природе, помогает укреплению уверенности в себе и повышению самооценки. В естественной природной среде мы сталкиваемся с новым опытом, Это учит нас верить в свою способность преодолевать как ожидаемые, так и неожиданные трудности, достойно справляться с проблемами, возникающими на пути. Кроме того, когда мы проводим время на природе вместе с другими людьми, эта укрепившаяся уверенность перерастает в более крепкие связи с ними, усиливается ощущение поддержки, общности и сопричастности. Перемена. Проводите больше времени на свежем воздухе, на природе и меньше в окружении технологий. Путь к успеху. Порой кажется, что если мы избавимся от технологической зависимости и начнем совершать ежедневные прогулки на природе, это обязательно принесет нам пользу. Но на самом деле это не слишком реалистичная картинка, правда? К счастью, Существует множество других способов сделать наше соприкосновение с естественной средой более частым и тесным, не впадая при этом в крайности. Знаете ли вы, по данным одного из британских исследований, опубликованного в апреле 2007 года, зеленые прогулки помогают людям с психическими нарушениями смягчить симптомы депрессии в 71%, снять напряжение 50% и повысить самооценку 90%. Первое. Отключайтесь. Современный человек в среднем проводит перед зомбоящиком 6 часов в сутки, а потому вполне способен найти возможность отключаться на какое-то время. Используйте обзор использования технологий из части 3 чтобы самостоятельно исследовать степень своей привязанности к технологиям и СМИ на сегодняшний день. Ищите возможности ограничить контакт с различными типами средств массовой информации, которыми пользуетесь. Например, если в настоящее время вы много времени тратите на просмотр телепрограмм, вычтите из него пару часов и потратьте их на что-то более значимое – например, на прогулку. В 8 или 9 часов вечера выключите мобильный телефон, чтобы не писать СМС-сообщение в постели до глубокой ночи. После какого-то определенного часа не пользуйтесь электронной почтой и вообще интернетом. Найдите подходящий для себя способ снизить личную зависимость от технологий, чтобы дать мозгу необходимый отдых. Второе пустите природу в дом. Один из самых простых способов сделать свои дни более зелеными – завести комнатные растения. Если вы работаете, поставьте на письменном столе или в кабинете небольшое растение. Расположите цветы в различных местах собственного дома. Исследования показывают, что домашние растения помогают справиться со стрессом и проблемами повышают самодисциплину. Если это возможно, выберите для работы место рядом с окном. Естественное освещение улучшает внимание, положительно влияя на продуктивность и работоспособность. Знаете ли вы, по данным Совета повышения качества исследований, взрослые старше 18 лет в среднем – 8,75 часа в день проводят с какими-либо средствами связи и информации, в том числе телевизорами, компьютерами и мобильными телефонами. Почти шесть часов из этого времени тратится на телевизор. Безусловно, технологии – неотъемлемая часть современного мира, но постоянная потребность в них может сослужить нам плохую службу. Исследователи заявляют, что из-за непрерывного взаимодействия с ними наш мозг не получает необходимого отдыха, а это, в свою очередь, может негативно влиять на долговременную память. Третье. Выходные на природе. Даже если вы живете в большом городе, приобретите пропуск в какой-либо национальный парк. По выходным – Исследуйте близлежащие озера, реки, пляжи, леса и другие уголки дикой природы. Спланируйте небольшой поход с семьей или друзьями, в который можно отправиться пешком или по воде. Четвертое. Сходите на прогулку. В какой-нибудь удобный момент в течение дня или в обеденный перерыв оторвитесь от компьютера и телефона. Выйдите на улицу – хотя бы на 15 минут, чтобы прогуляться. Если возможно, пройдитесь у водоема или в местном парке. Так вы приведете в порядок мысли, подышите свежим воздухом и, вернувшись к своей работе или домашним делам, сможете с новыми силами сосредоточиться на неотложных задачах. Пятое. Образовательные экскурсии. Воспользуйтесь программами образовательных экскурсий на природу. При этом не важно, что вы сами уже нигде не учитесь. Поскольку многие школы и университеты предлагают подобные экскурсии как для своих учеников, так и для обычных граждан. Образовательные программы могут оказывать положительное влияние на остроту мышления и восприятия, на способность к сотрудничеству и разрешению конфликтов. Шестое. Ищите красоту в повседневном. Ищите способы каждый день привносить в свою жизнь красоту. Найдите место, откуда можно наблюдать закаты, и регулярно назначайте там свидание самому себе или кому-то другому. Выберите наиболее живописную дорогу на работу, даже если она окажется слегка длиннее. Прогуляйтесь по местному пляжу или вдоль реки. Сходите в Дендрарий. Технологии и конец игр на свежем воздухе. В последние 20 лет мы наблюдаем значительное уменьшение количества времени, которое проводим на свежем воздухе. В ходе исследования, проведенного университетом Ховстра, 70% матерей сообщили – что в детстве каждый день играли на улице, тогда как применительно к их детям этот показатель составляет всего 31%. Кроме того, 56% опрошенных мам посвящали играм на свежем воздухе более трех часов подряд, а среди их детей таких всего 22%. Столь тревожный симптом – как уменьшение количества времени, проводимого детьми на улице, напрямую связан с достижениями индустрии высоких технологий и распространением разнообразных средств связи. Большинство детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет проводят в среднем полтора часа в день с электронными средствами информации и коммуникации, а в возрасте от 8 до 18 лет в среднем 6,5 часа в день, что составляет более 45 часов в неделю. Седьмое. Сад. Садоводство предоставляет вам два неоспоримых преимущества – физическую активность и пребывание на свежем воздухе. Вы можете посадить цветы или какие-нибудь овощи, Займитесь ландшафтным дизайном. Регулярно пропалывайте сорняки или подстригайте лужайку. Восьмое. Заведите питомца. Общение с домашними животными существенно влияет на снижение уровня стресса и благополучия человека. Животные помогают нам развивать в себе чувство ответственности. Учат строить крепкие взаимоотношения – и повышают нашу самооценку. Если вы по каким-то причинам не можете завести кошку или собаку, прекрасным расслабляющим элементом природы в доме станет аквариум с рыбками. Девятое. Природа в формате мультимедиа. Иногда, особенно если вы живете в большом городе, регулярно выбираться на природу бывает непросто – И хотя мы знаем, что общее время использования технологий нужно сокращать, создание с их помощью мультимедийного природного пространства может оказаться для вас полезным. Выбирайте для своего компьютера заставки с картинами водопадов, закатов, озер и других пейзажей. Повесьте в своем рабочем кабинете картину или фотопостер с изображением природы, Слушайте записи звуков природы, например, шум океана, дождя, течения реки или голоса птиц и зверей. Замените просмотр бессмысленных реалити-шоу программами National Geographic или Discovery Channel, которые посвящены дикой природе. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс.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 Ешьте рыбу два раза в неделю. Избегайте сладких напитков. Питайтесь сбалансированно, чтобы испытывать стабильное чувство насыщения. Ограничьте потребление жареной пищи, фастфуда и выпечки. Выбирайте постное мясо. Чаще готовьте дома, реже ходите в ресторан. Эмоциональное здоровье. Спите по 7-8 часов в сутки.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 «Боритесь с домашней пылью».